Часть пятая. Как Давлатов попросил прощения у Фимы и Лоры. У Сергея Давлатова в «Повести иностранка» подробно описан предмет его несокрушимой ненависти – счастливая семья. Не только потому, что семейная жизнь его родителей кончилась крахом, не только потому, что его первый брак был трагическим и несчастным, не только потому, что и среди его друзей не было особенно уж благополучных союзов. Давлатов презирал счастливые семьи как воплощение пошлости, обывательского тупоумия, нестерпимой глупости и желания жить по утвержденным стандартам. Однажды Сергей Давлатов рассказывал мне о чрезвычайно милой, умной и интеллигентной работнице издательства и тут же с некоторым страхом и брезгливостью добавил. Но она из тех, кто любит ходить в гости с семьями, дружить домами, чтобы женщины обсуждали цены на рынке, а мужчины говорили о политике, и все были очень довольны друг другом. Конечно, первым о счастливых семьях презрительно высказался Лев Толстой. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Но сам же потом описал целый ряд счастливых семейных гнезд, которые совершенно не походили друг на друга. Единственным сходством был долгий путь к счастью и гармонии. Герои должны были перестрадать, Пережить ложную обманную любовь, чтобы по-настоящему оценить мир и нежность полноценного семейного союза. Наташа Ростова из войны и мира нужно было предать Андрея Болконского, увлечься ничтожным Анатолием Курагиным, пережить множество разочарований, чтобы обрести истинное счастье с Пьером Безуховым. Кити Щербацкой из Анной Карениной нужно было пережить влюблённость в Алексея Вронского, его измену чтобы по-настоящему оценить Константина Левина. Сергей Довлатов в самой минимальной степени соглашается со Львом Толстым. Он писал о своей второй и окончательной семье. «Любовь — это для молодежи, для военнослужащих и спортсменов. А тут все гораздо сложнее, тут уже не любовь, а судьба». Так как биографию и творческую жизнь Давлатова практически невозможно разделить, то эту цитату — можно рассматривать как литературный подарок по-настоящему близким людям. Они умели видеть в выдающемся писателе главное — его талант, который отбрасывал свет на все остальные проявления его личности и заставлял домочадцев мириться с неизбежными сложностями совместного существования с человеком, которому львиная доля жизни нужна была только для того, чтобы переплавить ее в литературу. Сергей Давлатов считал творчество формой страдания.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 формой жизненного графоманства. Лора и Фима из иностранки — это семья людей, обделенных способностью чувствовать, переживать, мучиться, сомневаться, сходить с ума, негодовать. Это семья водорослей. Лора и Фима были молодой счастливой парой. Счастье было для них естественно и органично, как здоровье. Им казалось, что всяческие неприятности — удел больных людей. Лора и Фима слышали, что некоторым иммигрантам живется плохо, Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами. Счастье Лоры и Фимы столь полно, что они даже специально придумывают себе маленькие неприятности. Бывало, что Фима являлся домой с виноватым лицом. «Ты расстроен?» — спрашивала Лора. «В чем дело?» «А ты не будешь сердиться?» «Говори, а то я заплачу». «Поклянись, что не будешь сердиться». «Говори, только не сердись». «Я купил тебе итальянские сапожки». «Ненормальный. Мы же договорились, что будем экономить. Покажи». «Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный. Такой коричневый». «Почему этот милый диалог милой пары вызывает у нас такое щемящее чувство отвращения, будто мы съели что-то несвежее?» «Лора и Фима не сделали никому ничего плохого». Более того, они охотно приютили в своем ухоженном доме главную героиню повести — веселую и легкомысленную Марусю. Когда-то в Советском Союзе Маруся жила более чем благополучно, дарила бедной родственнице Лоре свою поношенную одежду. А теперь в Америке они поменялись местами. Лора лучилась благополучием, а Маруся нуждалась в поддержке. И Лора говорит мужу. «Пусть живет, пусть остается здесь сколько угодно». Не хочу я ей мстить за обиды, пережитые в юности. Не хочу демонстрировать своего превосходства. Мы будем выше этого. Ответим ей добром на зло. О чем ты думаешь? Я думаю, как хорошо, что у меня есть ты. А у меня, соответственно, ты. И от этого диалога, исполненного благородства и снисходительности, нас начинает тошнить. В чем тут дело? Сергей Давлатов показал ненавистную ему породу людей с лучшей их стороны показал добрыми, милыми, славными, отзывчивыми, обнародовал все, что могло бы говорить в их пользу. Но тем очевиднее обнажилась банальность, стандартность, косность их мышления, их неспособность хоть какие-то вещи оценивать и видеть самостоятельно, их правильность, норма, которая обезличивает, смывает с человека индивидуальность, превращает его в предсказуемого робота, винтик социальной системы. Винтик всегда найдет местечко для счастья даже в рушащемся мире и всегда будет считать страдания вирусным заболеванием. От страданий есть вакцина, счастье, взаимная любовь. Лермонтовский категорический романтизм реалистичного Давлатова проявился как раз в этой тонкой материи чувств. Там, где любовь взаимна, там торжествует глупость и пошлость. Несчастную безнадежную любовь Давлатов описал в нескольких вещах но, наверное, самый одинокий, самый отчаянный крик любви пронизывает его роман «Филиал». На пороге стояла моя жена, вернее, бывшая жена. И даже не жена, а, как бы лучше выразиться, первая любовь. Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии. Тут я замечу, что Ася Пикуровская, первая жена Сергея Довлатова, написала после смерти Сергея, когда он уже стал классиком, очень странную книгу «Когда случилось петь С.Д. и мне». Странность этой книги заключается в том, что автор постоянно сравнивает литературу с жизнью и упрекает Довлатова в том, что он искажает в своих произведениях многие факты реальности. Что в действительности она говорила то, а не это, что поступало так, а не по-другому. Что Довлатов далеко не все сочинил сам, а многие сюжеты взял из жизни друзей и знакомых. То есть Ася Пикуровская, профессиональный филолог, предъявляет литературе требования, которые можно предъявить только жизни. Словом, Давлатов так потрясающе симулировал жизнеподобие, что его персонажи даже им самим казались целиком вынутыми из реальности и переложенными в другой футляр, в искусство. Итак, герой филиала встречается со своей первой любовью спустя 30 лет после начала истории. Такой вот роман «30 лет спустя». Они 20 лет назад расстались, 15 лет не виделись. Она влюблена в какого-то Ваню, беременна от какого-то Левы. Герой женат и предан своей семье и двум детям. Но любовь, которую терзали ревность и унижение, вранье и непредсказуемость, любовь, которая исковеркала юность, обрекла на мучения, никогда не проходит окончательно. Она всегда может вернуться и заявить о своих правах и человек оказывается бессилен перед ней, как перед террористом-смертником. Есть фронтовики, которые считают войну лучшим и самым значительным периодом своей жизни. Им недостает в мирном существовании выстрелов, взрывов, смертельной опасности. Так и несчастные влюбленные, истерзанные, измученные и брошенные, скучают в объятиях верных и добрых супругов. Им хочется бури, страданий, самоубийственной роскоши несчастья. Виктор Шкловский как-то сказал, что он так настрадался, ища любви Эльзе Триале, что теперь способен испытывать только любовь счастливую. Но Давлатову, разумеется, его герою, невозможно было отказаться от горести, ибо из горести вырастала проза, ради которой он жил на свете. Герой филиала перечисляет все несчастья, которые свалились на него из-за любви к Тасе. Из-за нее он бросил университет, из-за нее попал в армию, она изменяла, чуть не вынудила к самоубийству. Она была жестока, эгоцентрична, невнимательна. И вдруг следует неожиданное признание. Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине, лживой, безжалостной и неверной? Думаю, ответ очевиден. Он сделал из нее, как и из всей своей жизни, литературу. Их финальный диалог может поспорить с лучшими короткими диалогами Хемингуэя, которому Давлатов, по его уверениям, пытался подражать в юности. «Ну ладно, — говорю, — прощай». «Прощай. Когда же мы теперь увидимся?» «Не знаю, — говорю. А что? Когда-нибудь? Звони». «И ты звони». «Куда?» «Не знаю». «Тася». «Что? Ну что?» Ты можешь, говорю, сосредоточиться. Допустим. Слушай, я тебя люблю. Я знаю. По-твоему, это нормально? Более или менее? Ну все, иди, а то как бы мне не расплакаться. Как будто не она уже рыдала только что минут пятнадцать. Этот финал оказывается ложным. Доведя лиризм до высшей точки, Довлатов расправляется с ним, не изводя до бытовой сатиры. Герой уже стоит в дверях, но Тася, сосредоточившись наконец, просит снабдить ее деньгами. Он отдает ей какую-то сумму, она говорит, что надеялась на большее. Тут они расстаются. Но и это обманка. В самом финале романа, уезжая из гостиницы, где произошла загадочная и мучительная встреча, герой вдруг опять видит Тасю. Ее вел под руку довольно мрачный турок. Голова его была накрыта абажуром, который при детальном рассмотрении оказался феской. Тася прошла мимо, не оглядываясь. «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь». Эти слова были написаны в 1987 году, за три года до смерти писателя. И за три года до той ошеломляющей популярности и славы, которая пришла к нему после смерти. Он о ней грезил, но при жизни она оказалась недостижимой. Пришлось умереть, чтобы ее добиться. В последний год он купил крохотный домик за городом, летнюю резиденцию. С радостью и удовольствием приводил жилище в порядок вместе с женой Еленой. Общался с дочкой Катей, воспитывал сына Колю и сказал в одном из интервью, что если бы начал жизнь сначала, то, возможно, не стал бы посвящать ее литературе. Трудно представить, что он стал бы походить на Фиму из своей повести «Иностранка» кто согласился бы на такое незатейливое, простенькое счастье. Но во всяком случае, он как-то примирился и с Фимой, и с Лорой, даже, можно сказать, попросил у них прощения за свой сарказм. Он жил трагично и талантливо, безрассудно и рискованно. Он жил так, как того требовал его талант. И неравенство в любви, когда ты любишь безумно, а предмет твоего обожания лишь принимает снисходительно в подарок твоё чувство, казалось ему обязательным для литературы. Любовная история, рассказанная им, касается каждого из нас. Каждый человек хоть однажды готов был сложить свою жизнь к ногам равнодушного кумира. Важно лишь, какой урок мы извлекаем из неразделенного чувства. Каждый писатель мстит за свои неудачи текстами, но только сатиричный, едкий, разоблачительный Сергей Давлатов превращавший в карикатуры своих врагов и гонителей. Ни одного жестокого слова не написал о женщине, которая научила его страданию. Его герой ответил ей нежностью и любовью. Так в идеале хотели бы поступить мы все, когда сладкие слезы раскаяния заливают наше лицо. Да только у нас не получается. Мы как минимум не хотим больше не видеть, не слышать своих обидчиков. А в глубине души, как максимум, желаем им полного краха. Поэтому мы так жадно читаем и перечитываем любовную историю героя Давлатова, меняясь с персонажем местами и благородно обманывая себя. 1991-2018 годы. Александр Генис. Родился в Рязани, 1953 год. Вырос в Риге, живет с 1977 в Нью-Йорке и горячо интересуется остальным миром, изрядная часть которого попала в его интенсивные книги. Не зря Милорад Павич назвал их «пульсирующим потоком взрывов». В биографии Гениса работа в легендарном «Новом американце», «30 лет на радио «Свобода», «Американский час» с Александром Генисом, авторская рубрика в «Новой газете», статьи в толстых журналах и колонки в гламурных. Но больше всего, разумеется, книг, и для каждой он придумывает оригинальный жанр иногда это филологический роман Давлатов и окрестности, иногда теологическая фантазия, трикотаж, иногда страстная литература видения, уроки чтения, иногда философское путешествие, космополит, иногда лирическая культурология, конь в кармане. Какими бы ни были опусы гениса, их объединяет авторская кредо: писать густо, остроумно, глубоко и просто.